Я держу удар. Меня не оставляло ощущение, что я все еще в системе Т и всех прочих конфигурациях туманских посторонние. наверное, потому что все эти деньги, акции, недвижимость, транспорт, коммуникации были не мои. Я их не выстрадала, не выстраивала, не собирала. Может быть, в делах Нина Викентьевны и симсима тоже была большая доля не только нормальной нудной работы, но и шалая удача, умение комбинировать, играть на прополую, даже блефовать. Железная хватка Викентьевны тоже никуда не девалась. Но это были не моя удача, не мое умение, не мои комбинации, не моя игра. И тем более хватка, которой у меня сроду не было. Единственное серьезное, что было несомненно моим, это комплекс драной кошки, которую как ни молоти, как ни швыряй, а она всегда приземляется на четыре лапы и умеет вовремя смыться. О том, чтобы смыться, теперь и речи быть не могло. Кен допустил ошибку. Я до сих пор не знаю, почему он так заторопился, или кто-то, неведомый мне, и тогда и сейчас заставлял его торопиться. Но то, что случилось вечером 17 июля на проспекте близ речного вокзала, одним махом все перевернуло. Как я не любила моего Туманского, но когда стреляли в него где-то в глубине души, я понимала, что он уже прожил крутую и вовсе не безгрешную жизнь, в которой он мог, конечно мог, кого-то смертельно обидеть, конкурентно выбить из седла, разорить, в конце концов. И, если честно, до этого дня я до конца не верила Михалычу, что за всем этим стоит Кен. Но теперь-то стреляли в меня и хотели убить именно меня, хотя, в общем-то, вся моя вина состояла в том, что я старалась просто жить, всерьез ни во что не вмешиваясь, ничего лишнего не тратить из того, что мне досталось, все по той же причине, что это не мое. Но, оказывается, то, что на меня навалили кучу этого барахла и проблем, уже не прощается. И то, что мне досталось в действительности или в горячечном воображении посторонних большая монета, это уже смертельно опасно. Какой выбор мне оставляют? Плюнуть на все, только чтобы выжить? Собрать манатки, Сказать любимому отечеству, которому все подыскивают и никак не найдут великую национальную идею «прощай»? Оставить тут дедову могилу, так и не отыскать и не дождаться из суверенной Мауравии, хотя и беспутную, но любимую мамочку, не видеть больше Гаши, никогда больше не подседлать мою Аллилую, да просто не поддать с какими-нибудь мужиками и не похлебать ушицы на наших островах. Вообще не быть здесь больше никогда. Вроде бы можно и так, благо и Гришке будет что оставить, но ведь я же не крыса, чтобы мыгнуть в нору обжираться любимым ракфором и все время принюхиваться, не запахло ли возле моей норы отечественным котом, который тебя вынюхивает, в общем. И там знать, что можешь получить именно пулю в затылок, просто за то, что ты — это ты. Я всегда боялась в себе этой белой ледяной ярости, которая приходила ко мне только в минуты самой крайней опасности и помогала выжить в самых безнадежных передрягах. В зоне со мной такое тоже пару раз бывало. Когда я посылала нахрен всех на свете, включая главного кукольника, обрывала все веревочки и топала сама по себе, не представляя, куда меня вынесет. Прежде всего я устроила разнос Чичирюкину. Доказала ему, что он занимается примитивной ерундой, то есть печется о нашей телесной безопасности, как будто нынче главное оружие все еще какой-нибудь калаш или гранатомет-пчелка, а не точная информация. Когда я попыталась разобраться, что у него есть о Кене за последние месяцы, оказалось, что он отслеживал в основном перемещения подконтрольного объекта, совершенно не интересуясь тем, чем эти перемещения вызваны и чем этот тип в действительности занимается. Кое-что мы нарыли почти сразу, и я просто ужаснулась. Сим-Сим предупреждал меня и предостерегал от опасности извне но вряд ли даже он допускал, что Кен будет выгрызать систему изнутри, втихую, и кое-где уже прогрызся до скорлупы, до оболочки. Оказалось, что тот литейный заводик на Охте, во дворе которого и грохнули Туманского, за эти месяцы поменял владельца. Команда Кена методично скупила акции, распределенные некогда среди работяг, довела пакет до контрольного, управляющий, назначенный еще сим-симом, в этом деле участвовал лично, и уже в августе они должны были объявлять о смене владельца. Пошли всплывать и другие делишки. Присутствие Кена начинало обнаруживаться, куда ни ткнись. Но мы явно опоздали. Тимур Хакимович Кинжитаев уже абсолютно был готов к тому, чтобы обрушить всю систему Т, ободрать нас до липки, с тем, чтобы подгрести даже то, что останется под себя. Конечно, он был не один, кто-то его подпитывал, и схемы, по которому нарудовал, были циничны, но почти гениальны по задумке. Но только проникать в их суть я стала слишком поздно, когда они уже были приведены в действие. 17 июля в нас стреляли, а уже 20-го Кузьма Михайлович выложил мне на стол несколько фотографий, на которых мой самый верный помощник и почти дружок Вадик Гурвич был зафиксирован кем-то из людей чечерюкина в картинной галерее Гельмана, где он о чем-то толковал свернувшимся из Мюнхена кеном. Вадик, судя по склоненной хребтине и лакейскому выражению на молодой мордочке, изъявлял некую готовность и преданность. Я не знаю, и, наверное, никогда уже не узнаю, кто из тех людей, что еще оставались в офисе, предупредил Гурвича. Но на службу он больше не вышел, и в стенном шкафу в кабинетике на первом этаже так и остался висеть классный смокинг, вечерние брюки, Несколько крахмалок и галстуков бабочек, и остались стоять лакировки, словом, полная, прекрасно сшитая где-то в Вене униформа для официальных приемов, которую Гурвич облачался, чтобы представлять интересы Туманских на официальных толковищах. Квартира у него была в мытищах, и мотать туда, чтобы приодеться, ему было не с руки. Приемы Вадим любил. «Больше я о Гурвиче никогда ничего не слышала». «Офис на Ордынке был, в общем, пуст, как барабан, потому что именно по совету Вадима я устроила на европейский манер общий отдых для сотрудников, а в Москве оставались только Белла Зоркия, пара каких-то счетоводов, охрана и шоферы, правда, тоже не все. В общем, в этом сонном июле и половине августа ничего экстраординарного не ожидалось. Деловая жизнь в столице каникулярно замирала», Я только теперь начинала догадываться, что офисная безлюдность и отсутствие спецов, включая юристов, референтов и экспертов по банковским операциям, не случайны и продуманно организованы Вадиком, и ударила в бубны, предложив Белли немедленно отозвать всех, кого только можно, из отпусков. «Это невозможно, деточка», — сказала Белла Львовна. «Все расползлись, как тараканы». «Мы же сами всех шуганули до августа». А это правда насчет Вадика? Правда. Интересное кино. Значит, у нас был такой интеллигентный дятел. Интересно, сколько он имел застук. Впрочем, я всегда от него ожидала какой-нибудь гадости. Он считал, что он гений, и тут ему некуда расти. Да черт с ним. Через пару недель я выстрою перед вами штук двадцать таких Вадиков с настоящими дипломами, этикетом и языками. Только выбирайте. Вы хотя бы представляете, сколько он скачал информации, Белла Львовна, обозлилась я. Да что с нами сделается? Летом в Москве никто серьезно ничего не делает. Все только потеют. Дела пойдут в сентябре, а к тому времени любая информация зачерствеет. Мадам Зоркия засыхала, как пальма в аравийской пустыне, то есть худела и кроме этого процесса ее ничего не волновало. На следующее утро даже она поняла, что происходит что-то неладное. Непонятности, если их можно назвать просто непонятностями, пошли накатом, одна за одной. Элга Карловна только распечатала официальный пакет из налоговой инспекции, где сообщалось, что по их расчетам система Т не доплатила за прошлый год какие-то совершенно немыслимые суммы и что в течение трех дней – Мы должны отчитаться за то-то и то-то, а ежели этого не будет сделано, то к проверке с изъятием документации в полном объеме приступит налоговая полиция. Как в мой кабинет не вошла, а почти вползла, придерживаясь за стенку Белла. Кажется, нам крышка, деточки. Хохлы погорели, а мы им всю предоплату перегнали наличкой, в валюте мелкими купюрами, все шесть лимонов». Оказывается, ей дозвонилась ее коллега с Украины, с какой-то станции Акимовка, на юге, где торговая фирма Кабза держала свою штаб-квартиру. С Кабзой Туманские имели дело все последние годы, и фирма их никогда не подводила. Каждое лето система «Т» забрасывала фирме наличку, которой Кабза расплачивалась с поселянами за кукурузу то есть выдавала аванс и заключала контракты с предоплатой, исходя из состояния посевов. Кабза арендовала несколько элеваторов, откуда кукурузное зерно шло на переработку уже в Россию. Но сегодня с утра украинская главбухша, придя на фирму, обнаружила, что фирмы больше нет. «Как это нет?» не понимала я. «А я знаю», — обреченно сказала Белла. «Она только орет и плачет, плачет и орет». До Тулы, где на коммерческом аэродроме отстаивался наш вертолет, старенький Ми-8, нас домчали на охранном джипе. Экипаж нас уже ждал, и на этот раз ничего чинить не потребовалось, и лопасти крутились как положено. Наверное, потому что в этот раз лететь нужно было Белли, а не мне. Летели вчетвером Чечерюкин и три бабы, Элга, Белла и я. От Тулы до Ростова долетели без приключений, Только всех тошнило от трясучки и высоты. Эта чертова мельница шла низко, внутри было жарко, пилоты сидели голые в плавках, но в здравенных шлемах и были похожи на головастиков. В Ростове не было топлива и пришлось заночевать. Пытались заснуть просто в вертолете на поле, потому что бензовоз с керосином мог подъехать каждую минуту. Пилоты, разобравшись, кто я такая, жаловались на жизнь и намекали на премиальное засрочность и увеличение жалования. Вспоминали Викентьевну, как она гоняла вертушку на охоту и добиралась чуть ли не до Таймыра. Мне даже обидно уже не было. Ну, летала, ну, стреляла, только ее уже нет, а я их делишки расхлебываю. Чечерюкин молчал, видимо, чуял беду. Из Ростова взлетели на рассвете, еще и солнце не поднималось. Мелкое море внизу было, как серый шелк. Местами его пятнали длинные зеленые полосы гнилых водорослей. И пару раз я видела маленьких черных дельфинов-азовок. Где кончилась Россия, с чего началась суверенная Украина, черт его знает. До пограничных столбов пока не додумались, но скоро Азовщина осталась позади. И пошли черноземы вдоль лиманов и... Озеро Молочное. Здесь и впрямь было все в кукурузе, поля ее лишь изредка перемежались желтыми пятнами цветущего подсолнуха. Кукуруза, казалось, никогда не кончится. Но задрожал в раскаленном мареве силуэт элеватора, прорезалась линия железной дороги, замелькали крыши жилых домов. Долетели. Вечерять уходила, так они и все были. Утром пришла, ах ты боже, жмей, ни одного человека. Того немає, чего мая, компьютера. Черты унесли! Симпатичная полная тетка в ярком сарафане утирала платком слезы. Это и была главный бухгалтер кобзы. Она привела нас в их офис, кирпичный сарайчик, пристроенный к гаузу, с решетками на окнах, голыми столами и сейфом в углу. Во, бачите, даже телефон срезали!» — ткнула она дрожащим пальцем. Тут одна дама вечером с кавалером гуляла, так бачила, на грузовику все грузили, на грузовик, с не нашими номерами, может, киевскими. Деньги давно получили, закурив, остановил ее Чечерюкин. Когда наш инкассаторский броневик у вас был? Таз месяц уже. Деньги кому-нибудь платили? Не, не сезон еще. А в каком банке держали? Да Та який там банк, удивилась она. Вот туточки у булу, Руководство, управляющий наш, Павлин Трохимыч, менеджеры, у всех то до ухвису были допущены. Вот туточки ночами по двое дежурили. И охрана бул из полиции. Тика снаружи. Ключи есть, а як же? Она вынула ключи из сумки, покрутила и сказала: Только Павлин Трохимыч открывать в одиночку не позволял, только со свидетелем. Такие ж суммы. Да будет вам. Чечерюкин отомкнул сейф, кивнул. «Ну, ясно. Сейф был совершенно пуст. Вообще ни одной бумажки. ж жваны. Выходит, и их забралы», — пробормотала тетка. Михалыч послюнил палец, потрогал полку в сейфе, посмотрел на запачканный палец и покачал головой. Судя по пылюге, их тут уже как с месяц нет, а может, и не было никогда. Женщина смотрела перепуганно, моргала, очумело. Чечерюкин вынул из бумажника фотку, показал женщине. На снимке был Кен. Снимок был давний. Он стоял на ступеньках перед домом туманских, на территории и улыбался. Этого знаете? Ну, чтобы знать, так не обачить, то есть видеть, это ж было. Вот тут, в Охвисе. Той зимой бывал, этой тоже. Завлекательный мужчина, даже ручки целовал. «Все точно. Недели три назад как заезжал. Управляющий сказал, что это его дружок, специалист по вычислительной технике. Так он в наш компьютер все лазил». «Да уж, считать он умеет», — вздохнул Чечерюкин, «Все просчитал. Действительно, другого такого спеца нету». Тетка все интересовалась, кто ей будет зарплату платить и что теперь будет вместо Кобзы, но нам говорить уже не хотелось. Когда возвратились к вертолету, Карловна задумчиво сказала... «Если это то, о чем я могу логично думать, то завтра к нам придут прекрасно проинформированные джентльмены из коммерческого банка «Пеликан» и потребуют немедленно вернуть целевой кредит, выданный под конкретные закупки, которые мы исполнить уже просто не имеем возможности. Шесть миллионов в баксах». «Ты про проценты забыла, Элгочка», — добавила Белла. «Двенадцать процентиков плюс проценты на проценты». Они пришли. Правда, не завтра, а дня через четыре. Два вежливых мальчика с кейсами, и я вспомнила, что это именно они 8 марта вносили ко мне в кабинет громадную корзину с чайными розами и бронзовую статуэтку фавна, играющего на свиреле, старинной чеканке. с Туманской от банка «Пеликан». Они были достаточно сдержаны и не стали меня тыкать носом в документы, которые готовил Вадим и которые я подмахнула почти не глядя. Там была в текстах такая почти незаметная загогулечка, набранная мелким шрифтом, в которой говорилось, что банк «Пеликан» вправе востребовать кредит в случае необходимости. Эта самая необходимость, видимо, их и припекла. На все про все мне отводилось семь дней. Зоркия мобилизовала все свои связи и двинула по другим банкам. В смысле перезанять. Но волна была уже пущена. Система «Т» стремительно теряла лицо – И в одном торговом доме, который запросто мог нас выручить, вежливо поинтересовались, когда у нас отберут и пустят на торги офисное помещение на Ордынке, с гаражом, конечно, и как гараж будет продаваться, со всем автопарком или без. Мы с ЛГ вылетели в Ригу, мне было жаль Карловну. Города, в котором она когда-то жила и который обожала, она не увидела. У нас совершенно не было времени. Мы изъяли из Рижского банка все, что оставил и передал мне сим-сим в ценных бумагах, чеках на предъявителя, векселях, купчих, документах на недвижимость и в прочей мутате. Из ящичка в депозитарии я, ко всему прочему, забрала резиновый кисет с камешками, неошлифованными, похожими на цветные стекляшки. Я хотела протащить их через таможню в трусах, но Карловна отобрала кисет, сказав, что если меня прищучат... Это будет полный крах всему, а если ее, я еще смогу удержать дело на плаву. И мы обе страшно трусили, когда шествовали мимо таможенников в Риге и потом в Шереметьеве. Но проскочили без проблем. К первому августа на работу стали выходить отпускники, но мы почти всех заворачивали на неопределенное время в новые отпуска, но уже без содержания, и оставляли только тех, кто был действительно нужен и понимал, что если грохнется дело, грохнется и он. В четыре дня я продала все. Иногда почти за бесценок из того, что было за рубежом. Мы выгребли все загашники в нашем мини-банке, пытались заложить электронику, накопившуюся на складах. И тут я получила мощнейший удар под дых, потому что Нострик хакерно проломил систему защиты банка «Пеликан» и выяснил, забравшись в файлы банка, что это не банк, А сам Тимур Хакимович Кинжетаев соорудил в системе Т кредитную ловушку, то есть сыграл своими деньгами свою собственную игру. Он давно подкармливал пас и контролировал эту самую кобзу, но при Викентьевне и Симсиме провернуть давно продуманную комбинацию не решался, и только я позволила ему сыграть мощно и успешно. Если считать, что за пеликаном стоял Кен, что Кобза тоже была фактически уже его, получалось так, что он дал кредит сам себе, дал в кредит свои собственные деньги, ликвидировал Кобзу, концы которой теперь ни одна собака не сыщет, вернул себе свои же шесть лимонов и заработал еще столько же, да еще с процентами, которые система Т должна была спешно вернуть пеликану, то есть ему же. Иногда мне казалось, что все это его просто развлекает, что он забавляется с брезгливой иронией, наблюдая за тем, как, в общем-то, еще довольно молодая дурочка пытается тягаться с этим барбосом. Но забавой это все-таки не было. Для того, чтобы позабавиться, в людей не стреляют. И мы вылезли, выкарабкались. Последнее, что я продала, была уникальная обстановка в доме на территории, включая старинные люстры, царский столовый гарнитур с мозаикой и малахитовое трюмо. Их купил какой-то араб-дипломат, не то из Кувейта, не то еще из какой-то персидской тму-таракани. В дом на Кипре тоже должны были въезжать новые хозяева, и нашим пришлось вернуться в Москву раньше времени. Мы выстояли. Я помню это ощущение победы, счастья, почти полета, когда в первых числах августа, Вся наша шарага собралась на территории. Совершенно пустой дом сиял огнями. В кабинете Симсима оставались только стеллажи с книгами. По залам с голыми стенами бродило эхо. От бильярда оставались только отметины на паркете. Но впервые я начала понимать, что это уже не посторонние люди. Эльга, Белла, Михалыч. Кое-кто из тех, даже имена которых я еще толком не помнила. Но непонятным образом образовавшееся единство — наша команда и даже постоянно брюзжавший и ехидничавший нострик, коляску, с которым детвора, гикая, хохоча, дружно катала по комнатам, уже становился нужным для всех, своим словом человеком, с которым можно быть вместе, не опасаясь подлянки и удара из-под тяжка. Самое странное было то, что именно в эти дни все накопленное мною, вызубренное, вдруг стало оживать, проясняться до прозрачности, и я почти отчетливо видела, как надо будет очищать систему от лишнего, всех этих бесчисленных, в общем-то, неподконтрольных фирмочек, обществ и каких-то самоедских контор, которые висли, как водоросли, на днище корабля. Как надо будет отпочковать транспортников, избавиться от этого дикого числа людей, которые привыкли изображать дело, а не делать его, В общем, я больше никого не боялась. И прежде всего, самой себя. Уверовала раз и навсегда, я смогу. И тут ударила семнадцатое. Наверное, когда-нибудь очень умные люди напишут тома исследований, в которых разложат все по полочкам, параграфам и разделам, и все разумно объяснят. И про непомерно отечественные госдолги и инфляцию – и волну крахов и банкротств, которая началась где-то не то в Гонконге, не то в Корее, и вздымаясь, как цунами, сметая все на свете, покатилась на запад и накрыла попутно Россию. Но я-то больше всего запомнила совершенно пьяненькую издательницу двухнедельника Викторию Рынду, которая приплелась ко мне домой, как говорится, с протянутой рукой. «Дай денежку, девушка!» Мои гоголи не разбегаются, за бесплатно пишут а все одно накрывается журналишка. Сама такая, призналась я. Никто не дает, все только просят. Как думаешь, надолго этот новый бардак? Увидим? А что еще мне было ей сказать? Когда совершенно обескровленная усилиями Кена система Т пошла рассыпаться ко всем чертям, я ломала голову над тем, как сохранить хотя бы остатки того, что сохранить уже было почти невозможно. Захлопнулись, ставшие бессмысленными валютки, рубль снова пошел на подтирку, явственно возник призрак того, о чем все и думать забыли — голода. И петля стала затягиваться на горле миллионов. От потрясенной челночницы со своими тюками, сидящей на опустевшей ярмарке, до бизнес-чижика, погоревшего на играх с госбумагами. И только моя Гаша невозмутимо констатировала «опять обосрались». И еще она сказала, и что вы-то, хотели на Шармака на гробу всей вселенной в рай ехать, чтобы брать до да без отдачи. Вот и получили. Может, и еще получим, впервой что ли? И еще она сказала: Выкрутимся. Я выкрутилась, мы. Правда, нас осталось на Ордынке всего девять человек. Я думаю, дело не в том, сколько человек вкалывает вместе, а каких. Это Белла. Элга, Нострик, Чич. Это Арина, секретарь и на посылках. Иногда ее посылают очень далеко. Это Морозов, автор напитка Кваджи, принесший еще четыре новые идеи и застрявший при нас навек. Это Костяй, единственный разгонный водила и вся наша охрана. Это я. И есть еще девятый незримый член команды, о котором знаю только я. Если бы не он, осенью 98-го нас бы просто вышибли из нашего офиса насовсем. Правда, мы и так теснились только в двух комнатах, сдав остальные в поднаем. Но, в общем, мы дожились до того, что нам нечем было платить за телефоны и электричество. Он молча приволок мне деньги. В долг, конечно.